Долгие лета сия история была окутана мраком. Долгие лета скрывалась она от взоров славного рыцарства, но не из страха перед возмездием и не из стыда. Единственное, что удерживало меня от раскрытия всех подробностей, было естественное желание уберечь молодых послушников от тех темных соблазнов, что предлагает учение проклятой секты, от тех необъятных, но гибельных возможностей, что открывает она перед молодыми умами и не окрепшими душами. Однако теперь, на склоне лет, вынужден я, скрипя сердцем, раскрыть секреты и поведать обо всем, что мне известно, дабы оставить после себя наставление и предупреждение следующим поколениям, предостеречь их от тех ужасных ошибок которые однажды чуть уже не привели к падению ордена веки вольфганга наливались мягкой липкой тяжестью книга сработала не хуже сон травы он помотал головой пытаясь разогнать оцепенение но тягучие многословные предложения убаюкивали словно материнская колыбельна более того Теперь он не мог оторваться от них и продолжал, будто заколдованный, скользить взглядом по неровным, прерывистым строчкам. «И да простят меня братья, отдавшие свои жизни за то, чтобы навсегда захлопнуть дверь, ведущую во тьму. Нет во мне ни малейшего желания приоткрывать сию дверь и даже касаться ее, но каждый будущий паладин должен знать, что именно таится за ней. О каких отвратительных тайнах молчат наши летописи. А также, почему величайшее и самое главное орудие нашего ордена уже много лет как забыто и запрещено. Ибо только знание указывает путь к истине. Разбудил его Хельг, смотри в оба. «Летит!» — истошно вопил безногий гном. «Летит, ядрёнок кочерга! Рыцарь вскочил, уронив книгу, схватился за скипетр. Белый утренний свет больно резанул по глазам, заставил зажмуриться. Беспрерывно моргая, Вольфганг побрел прочь от костра и чуть не столкнулся с Иром Костоломом, который как раз собирался поднимать кричащего коротышку. Тут он окончательно пришел в себя и вспомнил, где находится. «Ну и хреновина летит!» Продолжал надрываться Хельг, усаживаясь на плечи Ира. «Ты только глянь!» Рыцарь поднял глаза. Под серыми облаками несся огромный ком метеорита, оставляя за собой почти идеально ровную полосу густого черного дыма. Расчертив ей полотнище неба пополам, он рухнул среди холмов к западу от лагеря. «Близко упала!» — просипел смотри в оба. «Сейчас как, дробанет!» И точно. Через мгновение в уши ворвался оглушительный грохот от которого сводило зубы и подгибались колени. Гром небесный и рокот пушечного выстрела, смешанные в один невероятный коктейль. Следом налетел порыв ветра такой силы, что Вольфгангу пришлось схватиться за локоть Костолома, чтобы устоять на ногах. «Иха!» Восторженно взвыл Хельф, потрясая кулаками над головой. «Знатная хреновина свалилась! быстрей к ней!» «Куда?» — вопросил растерянно хлопающий глазами скалогрыз, видимо разбуженный только взрывной волной. — Какого? — Бежим! — ревел Хель. — Нельзя терять ни минуты! Быстрей! Давай! быстрее Мы должны добраться до булыжника первыми! Оставьте лошадей! Им не пройти по скалам! Бегом! За мной! Харлан, едва натянувший сапоги, путался в рукавах куртки. Скалогрыз, тяжело дыша, прилаживал пневмосту по подошвам. Вольфганг повесил через плечо дорожную сумку с кодилом и целебными порошками, прицепил к поясу скипетр. Гыр-щербатый, закинув щит за спину, проверял пальцем остроту своего самодельного тесака. «Ну что вы медлите!» — подгонял их Хельг, беспокойный ерзая на плечах костолома. «Живее, братцы, живее же! Утянут прямо из-под носа ведь!» И вот они уже бежали. По скалистым склонам среди острых, как бритва, выступов и гигантских камней, способных раздавить их, словно букашек. По узким мостикам, нависающим над дымящимися расселенными и провалами. По едва заметным тропкам мимо мертвых деревьев, увешанных ржавыми клетками с истлевшими, и искалеченными останками в ворохах гниющего тряпья.